Часть пятая. Что случилось, Ая? Ты так напугана? Господин Рэд, надо скорее уходить. Возможно, мы еще успеем. ч чойо, запах грешника. Здесь тот, кому нет прощения! А я тянула своей маленькой ручкой Реда, и тут в голубом свете племени коридора появилось бушующее пламя, сообщающее о ее нападении. Преступница, которую Ая вообще не хотела встречать, ту кого боялась сильнее всего. Она, точно безумная, шла за своей добычей принюхиваясь. Она двигалась на четвереньках, не обращая внимания на то, что в ее руках были колья, вместо выжженных глаз она полагалась на нюх, а ее растрепанные синие волосы превращали ее в зверя. Она не прощала грехов, стоила найти и будет идти по следу, пока не загрызет. Девушка передвигалась на четвереньках точно собака. Среди преступников она вызывала иронию и страх, и они называли ее сторожевой пёс Гарм, а тех, кто поклонялся ей. Называли в честь трехглавого адского пса Цербером. «Что это с ней? Ведет себя как собака». «Она вас слушать точно не станет! Надо бежать!» Продолжил тянуть Айя, но готовый к бою Рэд убегать не собирался и наблюдал за поведением Гарм. ее запах обламков! Вы навредили священному замку великана?» «Нет, так было, когда мы уже пришли». «А если и так? Это я сломал ловушку. Если что-то не устраивает, можешь высказать мне». «Господин Рэд, вы что?» «Не переживай, кем бы она ни была, я тебя защищу!» Гарм рычала, а из ее рта сочилось синее пламя, напоминающее собственную шерсть. Рэд наполнил кулаки маной и бесстрашно улыбнулся. Для Ай оба напоминали жутких чудовищ. Думая, что надо отсюда бежать, девушка сама не заметила, как начала пятиться. «Виновны! А значит, приговорены к смерти! Получайте смерть, грешники!» С криком вырвалось и голубое пламя. Ред стал зачитывать заклинание, и из ниоткуда появилась вода, встав на пути огня Гарм. Однако... Хм, бесполезно. Поняв опасность пламени, Ред схватил напуганную Аю и отскочил от водяного щита. А в следующий миг это место оказалось поглощено огнем. «Бежим, господин Ред! Госпожа Гармы правда очень опасна!» «И правда, без оружия будет непросто, так что бежим! Но перед этим...» Перед приближающимся голубым пламенем Рэд внезапно потянулся к груди Аи. А! Что вы в такое время делаете? Одолжу ненадолго. Ее же все равно не сломать! Не глядя на плоскую грудь девушки, он стал использовать цепь. Собрав ее, парень, запустил цепь в гарм точно это сеть. Неразрушимая сеть блокировала пламя и приземлилась на голову противницы, лишив дикого зверя подвижности. Ах ты! Использовал нам доказательство вины! Я использую все, что можно! «Запомни, Кодекс Героя...» 127 глава Кодекса Героя? Черт! Так ты герой! Герой, но при этом на стороне грешницы. «Откуда ты знаешь Кодекс Героя?» Стоило бы сбежать, оставив плюющуюся огнем и проклятиями гарм, но Рэд застыл. Не веря, он смотрел на синий камень, висевший на шее неистово брыкавшийся гарм. «Откуда у тебя это?» «Эй, господин Ред, что случилось?» «Откуда у нее жерелье? Неужели ты...» «Что вы делаете? Это синее пламя не погасить! Если коснетесь, тоже сгорите!» Рэд протянула руку к груди девушки, а я дернула ее. Он продолжал смотреть на ожерелье, но пламя расходилось, и в итоге ему пришлось убрать руку. «Надо быстрее убегать! Если останемся, оно и до нас доберется. «Точно, надо бежать! Возможно, мне не победить ее. Слабым голосом сказал он, а задачная Айя вместе с ним стала покидать это место... Они не знали, что происходит внутри бушующего голубого пламени, лишь знали, что обладательница воя, от которого болели уши, точно не умерла. «Не сбежите! Я дарую вам смерть, великие грешники! Я не сдамся!» «Выход здесь! Быстрей!» Они сбежали из тела, оказавшись в коридоре с фиолетовым пламенем, после чего сели. «Да уж, жаль, конечно, но в следующую встречу ничего хорошего нас ждать не будет». «Как-то нечестно, что после такого пламени она в норме». «Для меня господин Рэд немногим от нее отличается. Я не так уж и хорош. Учителям мне точно не победить. Так что? Кто она вообще такая? Такая же преступница, но в отличие от тебя она не имеет ничего общего с обычными людьми». «Я внутри... Хотя ладно. Раньше, помимо коля в руках, она была совершенно обычной. Пусть и смутно, а я помнила, что раньше она не передвигалась на четвереньках, и собачьих ушей в ее длинных волосах точно не было». Но когда ее покрыло Пламя Гнева, ее стали звать Гарм. Пламя Гнева? Незнакомая магия. Чего эта Гарм вообще так злится? А я пыталась выводить информацию из своей пустой головы. Это было уже много веков назад, потому вспомнить было непросто. Плохо помню, но вроде в той жизни она была героем. Но однажды госпожа Гарм сошла с пути магии и стала изводить даже невинных монстров, и ее заключили в замке Великана. Глава 4, пункт 2. Не причиняя страдания монстрам больше необходимого. Вот что она нарушила. Да, точно, госпожа Гарма сама говорила. Про героев. Про героический кодекс. Все же она... Но этого ведь не может быть. Понимаю, что вы хотите сказать, но госпожа Гарм не всегда была такой. Пламя гнева слишком сильное. Это началось, когда ее лицо оказалось обожжено. А я рыскала по паутине своих воспоминаний. И тут ее крепко схватил Ред. Чего так внезапно? Еще и в таком месте, как она выглядела до того, как обгорела. Ее волосы всегда были голубыми. А? Вы про лицо? Я немного помню. Вроде на красавице была. Прошу, а я вспомни. Быстрей! А, простите! Я ее почти не видела. В основном только когда она начала двигаться на четвереньках и принюхиваться, как собака. И все. Видать, испытывая страх перед гаром, Ред улыбнулся более мрачно, а на лице появилась задумчивость. «Что это? Его так заинтересовала госпожа Гарм?» «Господин Ред, неужели...» «Послушай, можешь рассказать, от кого ты слышал о Гарм? Наверняка он больше знает о ней». «От кого? Скорее всего, от близняшек-гадалок в голове. Они самые информированные преступницы, и куда лучше госпожи Гарма остальных». А ей изначально была не особо общительной, и помимо близняшек общалась разве что с принцессой-русалкой в ногах. «Гадалки? И что они тут гадают?» «Здесь тоже многих разные вопросы волнуют. А они знают про прошлое и будущее преступников. Мне это не особо интересно, потому я и не просил их погадать». «Тогда решено. Я встречусь с ними. Прости, Ая. Хронос придется немного отложить на потом». «А, да, конечно. Я не против». Я слегка расстроила такая перемена в парне. Он уже был не такой уверенный в себе, и было неясно, почему его так заинтересовала личность Гарм. «Ну и ладно». «Даже лучше, что к сердцу не идем, раз пламя фиолетовое, значит мы уже в голове». А я пошла в сторону жилища близняшек. Внимание Рыда приключилась с магического камня на гарм, и теперь в груди девушка ощущала странную боль, хотя ее причину понять не могла.